Глава четвертая. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. «Что б тебе!» – взвизгнула Ирли, выпустив из побелевших пальцев край седла, за которой крепко держалась во время продолжительного, через продолжительного полета. Не будь она маэрой, руки давно свело бы от холода и беспощадного ветра, господствующих на высоте, которой упорно придерживалось мерзкое крылатое создание, именуемое Киприном. Примечание. Киприн – крылатый ящер, похожий на виверну. Обладает кожистыми крыльями, тремя лапами и огромным клювом. Конец примечания. К счастью, раса девушки отличалась устойчивостью к перепадам температур. Все-таки на морской глубине особой жары не было, как и света, поэтому специфическое зрение входило в общий комплект достоинств, дарованных этим водолюбивым существам природой и эволюцией. Чтобы различать цвета в ночное время суток, им хватало даже слабого источника света. Чего уж говорить о россыпи звезд и двух убывающих светилах на истине черном небосводе. Ирли, сидя верхом на вредном ящере, видела пейзаж во всех подробностях. Следовало все же утопить летающую ящерицу, а не поддаваться заверениям ее хозяина, что это лучший транспорт, думала девушка крепко держась за седло. Лучший! Ха! Интересно, для кого? Сделав очередную пакость в виде резкого крена вправо, лучший транспорт, как ни в чем не бывало, продолжил полет без эксцессов, как бы не так. Как же Ирли могла забыть, что с ашиарами надо тщательно обсуждать каждый пункт соглашения. В противном случае расплата неминуема. Или мерзопакостное поведение Киприна – личная инициатива обиженной зверушки Что ж, в любом случае противный ящер свое получит. Потом, когда доставит пассажирку в пункт назначения. Скрипнув зубами, Ирли пробормотала в адрес рептилии парочку крепких проклятий. Адресат то ли не услышал, то ли просто проигнорировал все эти нелестные эпитеты. Вариант, что он их не понял, девушка почему-то не рассматривала. И хорошо. Очередной экстремальный рывок Майера не перенесла бы. В конце концов, нервы у нее не резиновые. Изорвавшаяся птичка вполне могла хорошенько схлопотать от своей разгневанной наездницы. Ради того, чтобы настучать по наглой чешуйчатой морде, девушка готова была напрячь мозги, вспоминая уроки левитации и… лишиться транспорта. Вот только топать пешком до зачарованного города, который неизвестно где находится, ей категорически не хотелось. Азор поклялся честью рода, что Киприн доставит пассажирку в Неронг. А значит, рано или поздно Ирли туда все-таки попадет. скорее бы. Мысленно разрабатывая план страшной мести ящеру, Майера продолжала молча сидеть, дожидаясь окончания пути. Подол свадебного платья, которое она надела для ритуала возрождения, развивался на ветру, теряя роскошный вид, и неприятно холодил кожу. Косички больно били по лицу. Понимание, что от дорогостоящей прически, призванной произвести впечатление на Светлоликова, остался лишь намек, добавляло тихого бешенства и без того нерадостной девушке. О том, что проклятое животное возит ее по кругу, Майера догадалась не сразу. Первые пару часов она искренне удивлялась, как же далеко от поселения белокожих тюремщиков находится Неронг. Сначала все шло хорошо. Киприн летел, Ирлия любовалась видом но потом эта скользкая скотина стала потихоньку подниматься к облакам. Серебристая броня защищала ящера от холода, чего нельзя было сказать о всаднице. С воздушной стихией, последняя из рода бьянка ладила не лучше, чем с огненной, и если бы не крайне полезные особенности ее организма, давно бы уже превратилась в свежезамороженный труп, который впору везти на кладбище невест, а не ко двору повелителя. Но Ирли, скрипя сердце, сносила неудобства, лелея надежду поскорее добраться до места. Еще немного, еще чуть-чуть. Когда один и тот же выступ скалы, напоминавший раскрытую пасть огромного зверя, в третий раз замаячил перед прищуренными глазами девушки, она, забыв о намерении вести себя смирно, со всей дури пнула животное каблуком. Киприн недовольно дернулся, многозначительно крякнул и «Свершилось!» Соизволил таки прекратить торжественный облет горного кольца. Ирли досадливо фыркнула, жалея, что не отпинала его раньше. Поднявшись еще немного, ящер сменил курс, развернулся на девяносто градусов и нехотя пересек острые вершины, которые у употрепанные ветрами Майеры уже давно сидели в печенках. Скоро она прибудет в Неронг и, наконец, предстанет перед Гаем Светлоликим в таком отвратительном виде. «Вредный, гадкий, противный ящер! Тонуть ты будешь долго и мучительно!» – мысленно пообещала Ирли. Ее острые каблуки в очередной раз ударили по бокам животного. Киприн издал вопль возмущения, повернул голову, одарил пассажирку оценивающим взглядом, после чего принялся активно махать крыльями, желая поскорее избавиться от навязанной хозяином ноши, которая нравилась ему не больше, чем он ей. Одним словом, между этими двумя царило полное взаимопонимание. Стояла поздняя ночь. Окутанные мраком постройки были погружены в сон. Кое-где горели одинокие окна. Границы извилистых улочек очерчивали огоньки фонарей, а сады с подсвеченными клумбами с высоты птичьего полета походили на разноцветные вышитые покрывала, расстеленные между домами, крыши которых недовольно щерились острыми углами навстречу незваным гостям. Ящер перелетел через стену и сделал круг над площадью. Он продолжал держаться достаточно высоко, чтобы стражники не могли достать его стрелами. Маэра заерзала от нетерпения, предвкушая скорую посадку. А подлый Киприн по-прежнему парил в воздухе, едва двигая крыльями, и явно не торопился снижаться. Очередной удар острых каблучков по его чешуйчатым бокам привел к неожиданным результатам. Вместо того, чтобы идти на снижение, ящер издал победный вопль, резко рванул вверх и начал крутить сальто. Одно за другим, в бешеном ритме, сопровождая их громким завыванием, не услышать которое могли разве что глухие. Но Ирли не сдавалась. Ее пальцы, благодаря особенностям строения, растянулись, не желая выпускать несчастное седло, а взбесившееся от страха сердце заработало с двойным усердием, отдаваясь глухим стуком то в висках, то в пятках. Такой подлянки от глупой скотины девушка не ожидала, как не ожидала и подобной прыти. Когда Киприн пошел на четвертый кувырок, Девичьи пальцы вернулись к прежнему размеру, а их хозяйку благополучно расплющило по закрепленному ремнями седлу, выступающая часть которого больно врезалась в живот при падении. На пятом круге ноги Маэры, сжимавшие бока зверя, соскользили по его серебряной кольчуге, как по льду. Сделав шестое сальто, Кипри нагласила кругу торжественным криком, ведь на этот раз его прилипчивая ноша не удержалась и с диким визгом полетела вниз на прощание, едва не сломав крыло своему строптивому транспорту. Ящер рыкнул, зло сверкнул глазами, демонстративно развернулся и, припадая на пострадавшую часть тела, направился во свояси. Все, приказ выполнен. Груз был доставлен по месту назначения, так что его миссия здесь закончена. А маленькая женская фигурка стремительно приближалась к мощенной каменными плитами площади. Извиваясь как змея и активно размахивая руками, она пронзительно верещала, отчего все находившиеся поблизости животные взбесились, а беспризорные мумы подняли дикий шум. Примечание. Мумы, обращенные в животных жителей Неронга. Конец примечания. Киприн, улетая, был полностью доволен собой, а стражники, внимание которых он так старательно привлекал, напротив, готовились к битве. Не каждый ведь день ашиары сбрасывают на город громкоголосую бомбу, подозрительно похожую на девушку и чего ждать от этой неопознанной твари, неизвестно. За полчаса до этого. В одном из добротных домов зачарованного города, Сай-Янис, примечание, Сай и Сайя, вежливое обращение для обычных людей и нелюдей, земной аналог господин и госпожа. Конец примечания. Задумчиво крутил в руках большую кружку, на прозрачных краях которой остались ворохи белой пены, И думал о своей жизни, о судьбе родного города и о самом вкусном на свете пиве, которое готовили в пивоварне его брата Айлиса. Бросив косой взгляд на бочонок, стоявший в углу, он одобрительно улыбнулся. С такими родственными связями хмельной напиток всегда был, есть и будет на столе Яниса. И это уже отличный повод для того, чтобы выпить. Мужчина поднес кружку ко рту и сделал большой глоток. Чудесно. Универсальное средство помогало и в горе, и в радости. А еще оно хорошо снимало нервное напряжение. Именно этим и занимался сейчас новый начальник городской стражи, прокручивая в голове последние четыре дня. С того памятного момента, как через восточные ворота в сопровождении сына-повелителя в город вошла Сейлин. Четыре дня, а сколько событий! Размеренная жизнь столетий полетела мирду под хвост всего за несколько суток. Невероятно! Появление первой иномерянки и то легче пережили. Примечание. Мирт, посланец бездны, собиратель душ. Конец примечания. Так уж сложилось, что именно он, Янис, был в тот год ответственным за восточный район Неронга. Визит первой чужачки запомнился ему особенно ярко. Она явилась на рассвете, как призрак с кладбища невест. Мрачное название, жуткое. Оно давно уже приклеилось к пустоши, где кот наместника и его ворон однажды обнаружили стихийный переход в иные миры. Никто из горожан не видел это место своими глазами, но, как говорится, слухами земля полнится. А уж после регулярных походов юного принца за избранной, домыслы жителей Неронга очень быстро обросли и реальными рассказами мальчишки. Напиваясь после очередной неудачной вылазки, он становился на редкость словоохотливым, а благодарные уши находились всегда, будь то прислуга или случайный собутыльник в одном из многочисленных кабаков. Ну и, как водится, к благодарным ушам почти всегда прилагался длинный язык, который разносил добытую информацию по округе с рвением скаковой лошади на финальном забеге. В глубине души Янису было жаль Эвана. Хороший парень, добрый, хотя и сын Светлоликова. Ему бы тихую семейную жизнь по соседству с любящими родителями, досад с цветами. А тут городские дела решай, тренируйся без устали, еще и на кладбище невест ходи. Отец потерял к нему интерес, как только выяснилось, что ребенок первый Сейлин не древний. Да и сама она никакая не избранная, а обычная человеческая девушка, искалеченная как физически, так и морально. С другой стороны, о какой еще реакции можно было ожидать от полубога, которому давно плевать на мирские хлопоты? Сильнейшие. Все они со странностями. Мать Эвана так и не успела увидеть сына. Погибла еще до его рождения. Даже опека повелителя не спасла несчастную от предводителя Ашеаров, пробравшегося в Нижний город 112 лет назад. Поговаривали, что сам Светлоликий, обнаружив бездыханное тело бракованной избранницы, вырезал из ее живота полумертвого младенца и поделился с ним жизненной силой. Как и почему это могущественное существо не уберегло бедную женщину, история умалчивала. Я не подозревал, что лучезарный Гай просто воспользовался возможностью избавиться от обузы в лице контуженной девицы, не сумевшей стать настоящей Сейлин. Странно, что он сжалился над малышом, ведь неспособность мальчика снять проклятие была известна с первых дней беременности его матери. Зачем светлолейкому понадобился Эван? Уж не для того ли, чтобы позволить наместнику полностью переключиться на эксперименты, возложив на повзрослевшего принца обязанности градоправителя? Да уж, никакой роскоши не пожелаешь при том грузе ответственности, которым папаша одарил свое чадо. «Эх, была бы мать жива!» – покачал головой мужчина и снова пригубил из кружки. Несчастная женщина. Страшно представить, сколько страданий выпало на ее долю. Янис, как сейчас помнил то дождливое утро, когда увидел эту девушку первый и последний раз в жизни. Все было как во сне. Приползла, упала, подобрали. Отнесли к Эриену, прежнему начальнику стражи, потом в главной башне внезапно появился наместник и, не утруждая себя объяснениями, исчез вместе с потерявшей сознание пришлой. Сен ведь маг, пшик, и вышел из темноты некогда пустого угла, перепугав находившихся в помещении стражников. Снова пшик, и нет больше окровавленной невесты, только бурое пятно осталось на скамье, где она лежала. Наместник был сильным чародеем, скользким и опасным. А еще он был вторым поводом для нервной встряски Яниса. Вечернее заявление Светлоликова, ради которого хозяин Неронга соизволил выйти из своих подземелий и выступить на Дворцовой площади, повергло народ в шок. Это ж надо! Почти тысячу лет прожили с одним градоправителем и вдруг ни с того ни с сего назначают нового. Да кого? Рыжего О! Бывшего управляющего борделя Ореландины. То ли Светлейший совсем головой тронулся на радостях от прихода Сейлин, то ли они со своим приятелем не поделили что-то, точнее кого-то, девчонку и иномирную не поделили они с Сен, не иначе, и было бы что делить, маленькая, щуплая, а глаза такие холодные, аж дрожь пробирает. Янис в первый момент даже усомнился, человек ли она, слишком уж непроницаевым казалось ее лицо. Наблюдал мужчина пришествие очередной Сейлин в первых рядах, ибо так по службе положено. Только это зрелище многие пришли поглазеть, вырядившись, как на праздник. Только хлопот ему с толпотворением добавили. А потом случился глупейший бунт, устроенный Эриеном сотоварищи. Говорят, его Азора зачаровала. И ведь никто эту беломордую шельму в публичном доме не признал. Пусть и под человеческой личиной, но все же. Хотя кто там с пьяну приглядывался-то? Столько событий, нелепых, неожиданных и, безусловно, важных. Непостижимо. Каких-то несчастных четыре дня и размеренная жизнь Яниса полностью изменилась. Теперь он не капитан восточного сектора, а начальник городской стражи. Тоже вот, осчастливили. И как откажешься от такой милости, когда они в приказном тоне сообщает Сен? Одного взгляда на его бледную физиономию служивому было достаточно, чтобы с приклеенной улыбкой на одеревеневших губах поблагодарить мага за оказанную честь. Вот только что ему с этим повышением делать? Жил себе спокойно, размеренно, а тут нате вам. За несколько суток на новом посту количество седых волос в темной шевелюре Яниса значительно возросло. И дело было отнюдь не в возрасте, который у большинства горожан давно перевалил за тысячу лет, что, в общем-то, совершенно не сказывалось на внешности и мозгах. Янису едва исполнилось 43 года, когда на Неронг обрушилось таинственное проклятие. Сейчас он выглядел даже моложе, чем тогда, спасибо целебной Кааре. Все началось с одного памятного утра когда, проснувшись после неестественно долгого сна в который внезапно погрузился весь нейронг люди обнаружили что в небе светит непривычная желтая аманта а какая-то неизвестная звезда ослепительно белого цвета примечание аманта звезда в системе которой расположена планета с летающими островами конец примечания позднее ей дали название мелирис так началось заточение целого города в далеком и диком мире за гранью То ли загадочные тюремщики пожалели своих пленников, то ли заклинание, переместившее летающий остров на другую планету, сработало таким причудливым образом. Но вокруг окутанного чарами поселения образовалась замкнутая по окружности горная гряда с множеством туннелей и пещер. А, возможно, эти каменные глыбы кто-то специально выстроил в качестве заслона от незваных гостей. Засчитали, преградали, какая разница. Горожанам было все едино, а стражникам горы играли на руку так как являлись хорошим препятствием для вторжения крупногабаритного зверья вроде маануков. Мелкие животные, напротив, периодически забегали в нейронг, реагируя на расставленные охотниками приманки. Особенно часто в ловушки попадались шестиногие змеи, которых в окрестностях обитало большое количество, и баруски. Примечание. боруски представители местной фауны. Пушистые животные, похожие на кроликов. У них длинные уши в количестве четырех штук, тонкий хвост с пушистой кисточкой и мягкий мех разных оттенков от белого до темно лилового Конец примечания. Благодаря им в местных лавках всегда продавались освежёванные тушки. Некоторые предприимчивые граждане отлавливали пушистых ушастиков и разводили их в домашних условиях. Будучи представителями местной и потому неподверженной чарам фауны, боруски активно размножались, радуя хозяев приплодом. Изделия из пушистых шкурок и сочное мясо очень ценились в Неронге. Но и без этих животных смерть от голода жителям зачарованного города не грозила. Секрет крылся вовсе не в теплом климате, благодаря которому плодово-ягодные деревья и кустарники, растущие в садах, давали богатый урожай. А кажись не ронг в условиях лютой зимы, он продолжал бы свое существование. Люди, конечно, гибли бы, но скорее от мороза, чем от недостатка пищи. Пусть не животного происхождения, но не менее вкусной и питательной. И за это отдельное спасибо Нижнему городу. Лишь несколько островов в столичном мире Тайлаари могли похвастаться наличием такого вот таинственного наследия древних, которое состояло из храмового зала, бесчисленных лабиринтов и потайных комнат, спрятанных на разных уровнях, а еще из богатейших оранжерей. Растения цвели и плодоносили круглый год, подпитываемые энергией уникального источника, сокрытого под землей. Неиссякаемый, живительный, он был подвластен одному единственному сильнейшему – Гаю Светлоликому. День, когда Нижний город признал своего хозяина, был праздником для Неронга, потому что в этот день у него появился дополнительный ресурс для безбедного существования в любых условиях. Светлоликий, ставший его повелителем по закону обретения, принятому советом наблюдателей много веков назад, взял бразды правления в свои руки и очень скоро стал для горожан олицетворением полубога, способного творить чудеса. Всего пара излеченных от смертельной болезни детей, несколько демонстраций магической силы и целый список уникальных зелий, изготовленных им совместно с Сен, который иногда наведывался в новое владение старого друга. Вот, пожалуй, и все, что потребовалось сильнейшему для обожествления его персоны. Светлоликова все устраивало, Его уважали, боялись и… не трогали. Этот Гай любил уединение. И Нижний город, куда могли без риска для жизни спуститься только избранные, стал отличным местом для ведения замкнутого образа жизни. Городской же рутиной занимался наместник, назначенный на эту должность советом еще до появления истинного хозяина города. Янис усмехнулся, вспомнив того наместника. Последние десять веков он бегал в образе изрядно пощипанного мума, так как умудрился попасть под горячую руку Сен, который и обратил старого скрегу в мерзкое животное. По делам ему, нечего было народ обирать в кризисной ситуации. ссориться с магами опасно особенно с теми у которых есть волшебный кнут и целый арсенал никому неизвестных заклинаний. Не зря ведь светлоики предпочитал заниматься экспериментами и изучением хранилища древних в компании друга. Поговаривали, что сен сам изобретал рецепты зелий и проводил опыты в разных магических сферах. День за днем, год за годом, век за веком, жил своей замкнутой жизнью город, ставший ловушкой не только для жителей, но и для приезжих. Среди них оказался странствующий маг, тот самый сцен ставший впоследствии наместником и правой рукой повелителя, а также ходячим кошмаром для большинства людей. Его кнута боялись даже больше, чем вспышек гнева Светлоликова. И потому, что Сен чаще появлялся на людях. Официально он проживал во дворце, а после того, как повзрослел Эван, переселился в роскошный особняк в элитной части города. И потому, что этот могущественный чародей больше внимания уделял своим подданным, чем его нелюдимый друг. Нелюдимый. Нелюдь он и есть. Помесь дракона с кем-то из водных народов. Но за световой завесой разве разберешь, что за сильнейший достался в хозяева Неронгу? Странные все-таки шутки у судьбы. Остров, где основное население состояло из людей, выбрал своим повелителем представителя другой расы. А тот же Мэйзин, на котором кто только не жил, начиная от хрупких фей и заканчивая неповоротливыми таэлями, взял и подчинился человеческой девчушке, юной магичке, ставшей сильнейшей в 16 лет. Янис почесал затылок, вспоминая, как ее звали. Гайя Белоснежная вроде. Красивое имя. зимнее Неронг находился под властью изрядно усиленных заклинаний остановленного времени и свернутого пространства. Настолько сложных и мощных, что с ними не мог справиться даже сам Светлоликий. А он пытался. Еще как. Кому понравится торчать на одном месте почти десять веков. Даже ему с его страстью к уединению это быстро наскучило а что уж говорить про Сэн с его зверинцем. Уж он-то точно не походил на любителя оседлой жизни, но тоже попал под действие проклятия, наложенного таинственными недоброжелателями. Застрял бледнолицый бродяга в зачарованном городе вместе со всем его населением. Неудивительно, что обычно спокойный и равнодушный ко всему, он в скором времени проявил свой истинный нрав, обратив бывшего наместника в мохнатого мума. Жизнь же текла своим чередом. Люди приспосабливались к новым условиям, Благодаря первому заклинанию, окутавшему Неронг, горожане не старели, а второе не позволяло им далеко отлучаться от городских стен. Стоило человеку или нелюдю, бывшему в городе на момент наложения проклятия, выйти на пару десятков шагов за одни ворота, как он тут же оказывался перед другими. Пространство вокруг на мгновение смазывалось, и окружающий пейзаж волшебным образом менялся, заставляя беглеца упереться носом в тяжелую дверь с металлическими засовами за которой его ожидали грустные стражники и не менее грустная группа поддержки из числа предприимчивых горожан. Но так дела обстояли лишь первую сотню лет, а потом эффект пространственной петли сменился куда более жестоким наказанием. Переступая через невидимую грань, расположенную в шагах в 30 от городской стены, человек начинал стремительно стареть и прямо на глазах у зевак рассыпался прахом. Для того, чтобы отбить у жителей желание выходить из Неронга, Хватило всего трех смертельных случаев.